Сотни лет рабства для всего человечества. «Я не стану спорить», — ответила Снежинская. «Я просто замечу, что эти миллионы где-то там в потенции, а твои друзья рядом». «У фагов не бывает друзей». но ты всегда отличался вольнодумством для фага кстати казнь весьма мучительная На приходится пользоваться подручными средствами знаешь ли снежинская подошла к краю платформы посмотрела вниз там в баке растворитель для промывки отработанных топливных элементов человека он растворит за две минуты впрочем болевой шок убьет раньше ты не хочешь передумать фак Я посмотрел на Леона он был белый будто снег а Наташка села на колени деду и схватилась за его руку. Ада Снежинская. «Откуда эта склонность к садизму?» — спросил Стась. «Ты готова пытать детей?» «На другой чаше весов, миллионы жизней!» — жестко ответила Снежинская. «Что замышляют имперские войска?» — Стась молчал. Кстати, у нас еще целый партизанский отряд под рукой, напомнила Неже. Фак, что ты сделаешь, когда на твоих глазах станут убивать детей? Старые клячи! заорал семецкий. Бешеные коровы, вы не люди! Покончу с собой, предположил тась, когда Семецкий кончил бушевать. Не думаю, скорее попытаешься их спасти. но к тому времени кое-кто уже погибнет. Не лучше ли заработать прощение себе и остальным? Мы согласны ограничиться ссылкой для всех вас. Ты же понимаешь, что иний, поддержанный халфлингами, победит? Халфлинги не станут поддерживать Федерацию Иния. — Почему? — резко спросила Снежинская. потому что в эту минуту главная матка Скопища, Дзыгу, объявила, что в случае войны между Федерацией Иния и Империей Скопища выступит на стороне Федерации. Я не понял, что это значит, а вот Семецкий захохотал и сказал нам, «Халфлинги и Дзыгу никогда не вступят в конфликт на одной стороне. В одном обыте двух самов не водится. Иметь в союзниках обе эти расы – значит не получить помощь вообще снежинская нахмурилась как вы этого добились зачем я прилетал на новый кувейт месяц назад вопросом ответил стась перезахоронение в аробаде праха мичмена харитонова сказала снежинская так вы знали что вы ведете тайные переговоры схалфлингами и и приняли необходимые меры. Вам будет полезно узнать, что сюрпризы того или иного рода ожидают вас при обращении к любой расе чужих. Теперь же не казалось, что Снежинская и Клоны допрашивают Стася. Все неуловимо изменилось, и даже приковывающие Стася к перилам наручники казались случайными и ничего не значащими. «Молчи, Стася!» — вдруг заорал Сашка. «Ну что ты несешь?» отставить стажёр бросил стась все в порядке но сашка вдруг шагнул стасью размахнулся и ударил его по лицу и тут же получил от стася такую оплюху что полетел на пол сзади послышался шум я оглянулся несколько охранников целились в сашку двое бежали к ним снеженинская поверительным жестом заставила их остановиться стась сплюнул красным и Заляпав цепочку наручников, пробормотал. «Мой юный помощник чрезмерно эмоционален. Не обращайте внимания». Сашка, всхлипывая, сидел на полу. Снежинская напряженно переводила взгляд с него на Стася и обратно. Сказала, что-то здесь не так. «Ты тянешь время, фак». «Конечно», — легко согласился Стася. «Аким», — приказала Снежинская, — «девчонку». «Это слишком затянулось». «И впрямь ваш дурацкий мятеж пора заканчивать», — сказал Стась. «Один из клонов пошел к нам». «Мне плохо», — вдруг прошептал Леон. «Тики!» Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить друга. Леон медленно оседал на пол, глаза были еще открыты, но смотрели уже слепо. А вокруг все менялось почему-то замерцало освещение изменились звуки заглушенных аппаратов я увидел как один кран вдруг дернулся и стал бессмысленно кружиться под потолком ли он тихо сдавно заплакал сквозь сон что вы с ним сделали закричал я гады за спиной послышался грохот держа ли она на весу тяжелый черт я смотрел как валятся нали